Накмар. Помощник главного бухгалтера в индийской фактории Батиста Анабанди не мог рассчитывать на выкуп, хотя кто-то мог подумать иначе. Слишком легко можно было заменить человека на этой должности, а его скупая семья, многими поколениями растившая свой капитал, никогда не любила расставаться с деньгами. Поэтому с того момента, как пираты оказались на борту в Гарпии, Северус уже знал, что участь его предрешена. А золотые кольца, изысканные наряды и мешок, набитый шкурами молодых крокодилов, лишь отсрочат неизбежное. Пропал груз пряностей, чай и шелка сердца, и экипаж безжалостно вырезали, а пассажиров разделили на две группы. Тех, кого в ближайшем будущем обменяют на золото и бедняков, способных в лучшем случае развлечь пиратов, Крики тех, кого били и насиловали, вперемешку с хриплым ором и хохотом пиратов сопровождали заложников на протяжении двух необычайно долгих суток, после чего пиратский Брик зашел в небольшую гавань на безымянном острове, где стояла огромная разрушенная крепость. Заложников разделили, каждый попал в отдельное помещение. В камере Северуса единственным источником света было небольшое окно, под потолком напоминавшее узкую щель. Узник попытался дотянуться до него, но не смог, и тогда начал кружить и искать место, откуда можно увидеть хотя бы крохотный клочок неба. Безуспешно. До него по-прежнему долетал лишь бледный отсвет дня. Еду и кувшин с водой приносили один раз в день, поэтому Северус быстро понял, что ему не стоит есть все сразу. Вечером его настигнет жгучий голод, который не даст уснуть. Если же разумно распределить порцию на весь день, то можно его немного обмануть. Северус всегда был хорош в таких расчетах. В таких маленьких победах. Ночью камеру заполняла абсолютная тьма. Северус никогда еще не испытывал ничего подобного. Темнота была настолько осязаемой, что он начинал сомневаться в реальности собственного тела. Его организмы, непрекращающиеся дрейф мысли казались лишь тонкой оболочкой особого комка материи, на котором как-то удерживается образ Северуса и все то, что делает его тем, кто он есть. В темноте он проводил пальцами по каменным стенам и шершавым доскам на Орно, и они производили впечатление рыхлых, мимолетных проявлений чего-то иного, поверхностного натяжения того, что грезилось видящим этот мир во сне. Северус забыл о бухгалтерских книгах, инвентаризации списках товаров. Все, чем он жил до сих пор, растворилось во мраке и стало напоминать дрожащий мираж, который он некогда наблюдал в пустыне. Он до сих пор помнит этот мерцающий в зное город, которого в действительности не было вовсе. Такой же представлялась и его жизнь. В воздухе висела размытая форма, удерживаемая лишь усилием воли, но в действительности ее там никогда не было. Северос потерял счет времени, и с каждым днем его охватывала все возрастающая апатия. Он смирился с мыслью, что умрет, как только пираты поймут, что за него никто не заплатит. Он был готов к этому. Он простился с миром и скучной прошлой жизнью, но на поверхности его сознания по-прежнему держались воспоминания о моментах, проведенных с дочерью. Последний раз он видел Лауру, когда ей было восемь лет. Она рисовала на террасе, он на цыпочках подошел к ней. Это была их любимая игра «Кто кого напугает?» На этот раз он проиграл. «Я знаю, что это ты, папа». «Как это случилось?» «Я ступал, как мышь». Скорее, как хромой слон». «Что ты рисуешь?» «Чудовище». «Покажи им. Это морской змей, да?» «Нет, дракон». «Морской дракон? Никогда о таком не слышал. Он же не может дышать огнем, да?» «Не обязательно. Водяные драконы живут в бездонных глубинах. Они затаскивают туда своих жертв. Никто не выживает». «Солнышко, почему ты говоришь такие ужасные вещи? Нарисуй что-нибудь красивое, лошадку, домик или маму. Не надо больше этих чудовищ». «Но, папа, они действительно существуют». Я видела одного. Когда? Пару дней тому назад я встала ночью, пописала в горшок и выглянула в окно. Светила прекрасная луна, папочка. В бухте было светло, как днем. Я видела весь порт и стоящие у причала корабли. А дальше, ближе к рейду, что-то искрило в лунном свете, плясало прямо под поверхностью воды. Извивалась, как змея, быстрое, как пламя свечи мерцающие на ветру и больше, чем все корабли в порту». «Тебе, должно быть, приснилось, милая, ничего такого не бывает». «Ты мне не веришь, папочка?» «Я верю, дорогая. Конечно, ты что-то видела, но это всегда можно как-то объяснить. Может быть, это просто волны или заблудившийся косяк рыб. Почему сразу чудовище?» «Я чувствовала, что он знает». «Что?» что я смотрю на него. Не сердись, но я думаю, это действительно мог быть просто плохой сон. Чудовищ не бывает. Но они же выходят из бездонных глубин. Солнышко, посмотри на меня и послушай. В морях живут разные странные существа, и мы, конечно, многих из них еще не знаем. Может быть, некоторые из них похожи на чудовищ, уродливых. Больших, с зубами и когтями, но это просто животные, которые не так умны, как люди. Ты боишься мышей? Да. Плохой пример. А собак? Не все они симпатичны. Некоторые большие и страшные? Немного. Но считается, что меня они не обидят. Вот именно. А ты боишься, что какая-нибудь собака заберется в наш дом, когда дверь заперта на ключ? Нет. — Почему? — Потому что собаки глупые, они сами не могут открыть дверь. — Верно. Все животные такие, они не могут думать как люди, те, что в море, тоже. Бояться нечего, достаточно соблюдать осторожность. Их всегда можно перехитрить, потому что никто из них не знает, о чем ты думаешь. Даже те, которые выглядят как чудовища. Запомни. Есть только животные и иллюзии, зрительные галлюцинации, когда нам кажется, что мы что-то видим, а этого нет. И уж тем более нет бездонных глубин. Море бывает глубоким, но там всегда есть дно. — Откуда ты знаешь, папочка, ты видел? — Нет, но это ведь очевидно. — Смотри, здесь рядом с берегом повсюду дно, которое затем... — Опускается все глубже и глубже, но оно продолжает там существовать. Если бы дна не было, море вытекло бы, бы куда-то вниз, как вода из лоханки. — Это просто слова, папочка. Ты ничего не видел. — Поверь мне, я старше тебя и знаю о вещах, о которых ты пока не знаешь. — И что с того? Очередные слова, которые кто-то сказал тебе. — Это вовсе не значит, что это не мудрые слова и не дают нам истинного знания о мире. Слова есть слова, папочка. Северус не мог убедить ее. В упорстве Лауры он видел ростки сложного характера ее хищной и неприятной в общении матери, которая после 15 лет брака была способна испортить ему жизнь и хуже деспотичного Батиста Анабанди. Поэтому большую часть дня он предпочитал проводить на работе, а дома просиживал в основном с дочерью. Судя по длине усов и бороды, пираты вытащили его из камеры через два, а может быть и через три месяца после заключения. Однако они вовсе не собирались его убивать, во всяком случае не сразу. Затуманенный тьмой и одиночеством он не понимал, что говорят ему. Они потащили его вниз по извилистой лестнице и узким коридорам, а затем распахнули решетку в полу и бросили в частично затопленное помещение хлопнула задвижка, послышались смешки. Северус вынырнул из воды. Та доходила ему до груди. Несколькими метрами выше виднелся зарешеченный проем. Оттуда шел бледный рассеянный свет, заполнявший небольшой грот. Его стены были покрыты водорослями и морскими желудями. Что это за место? Через несколько часов Северус узнал ответ. Сначала воды становилось все меньше. В какой-то момент остались только лужи, в которых кишили мидии и крабы. Но потом она начала пребывать. Она дошла до его пояса и выше, а затем стала поднимать его к потолку. В самой высокой точке он мог почти дотянуться до массивной решетки, но ни разу не сумел этого сделать. Наконец, вода снова начала спадать, и он понял, что они заперли его в камере, которую заливает прилив, и что это место убьет его. Отливы давали ему немного передышки, однако Северус чувствовал, что все больше выбивается из сил. Каждый день в деревянном ядре ему спускали сверху черствый хлеб и пресную воду. Северус слышал их тихие смешки и был уверен, что они спорят между собой, сколько он протянет. Он мог бы сделать одного из них счастливым. Он мог бы нырнуть во время прилива, ухватиться за какую-нибудь щель выдержать несколько минут и набрать воды в легкие. Это можно было бы сделать. И все бы закончилось, наконец. Но он не мог. Это был не его путь. Северс научился неподвижно держаться на поверхности воды и часами вслушивался в отдаленное журчание волн, бьющих о берег острова. Он терял ощущение тела и невидящим взглядом всматривался в изумрудные глубины. Он проплывал мимо косяков трески, Следовал за мигрирующими тунцами, участвовал в крабовых мистериях. Вместе с неподвижным кашалотом наблюдал границу, которую не способен преодолеть солнечный свет. Вглядывался в клубящуюся внизу темноту. Он сопровождал орков, когда те брели на север, чтобы прочесть свое будущее по форме того единственного айсберга, что кружит по океанам, но не тает, потому что внутри него спит древний Эмбрион, окутанный слоями живого мороза. Подводные странствия очистили Северуса от страха, который до сих пор заслонял ему путь, и однажды он, наконец, нащупал его. Этот путь все это время был там. Он ждал Северуса. И Северус не колебался. Он двинулся вдоль забытых морских течений, медленно змеящихся у дна, а затем добрался до гигантской расщелины. Он знал, что это здесь. Он остановился над дрожащей бездонной глубиной и почувствовал на себе взгляд на Кмара. В этот день разразился сильный шторм. Огромные волны почти смыли крепость в море, но к утру все успокоилось. Затем пришел отлив и забрал воду из камеры Северуса. Она была пуста. «Знаешь, мама, мне нравится смотреть на море. «Мне тоже. Это меня успокаивает. А ты почему?» «Оно мне что-то напоминает». «Что?» «Я не знаю. Что-то приятное».